Часть 2. Багаж. Когда я покупала в Волмарте свой грендель, туда залетел воробей. Чемодан я выбирала долго, но еще дольше смотрела, как воробей крутит своим черным клювом, вопросительно чирикая под высоким потолком с лампами дневного света. Двери работали по принципу воздушного запора, так что, скорее всего, птица попала сюда из отдела по садоводству, где имелся выход на парковку. Отдел по садоводству ужасное место, где торгуют среднего качества вечно зелеными кустарниками и осенними хризантемами, Род дендрантема всего трех цветов, слишком желтыми, оранжевыми, как ржавчина, и неприятно пурпурными. Понатыкать морозоустойчивых хризантем в саду или вдоль дорожек не мой стиль, и я небольшой любитель однолетников. А пользоваться многолетником, как однолетником, вообще дикость. Хризантемы вывели в XV веке китайцы, и наряду с цветущей сливой, орхидеей и бамбуком они входили в четверку благородных растений. Но сегодня хризантемы среди цветов такое же общее место, как Red Delicious среди яблок. Здесь же контейнеры с окончательно незложенными хризантемами были выставлены одноцветными рядами на телескопическом прилавке из алюминия. Хуже может быть только орхидея в бокалейном отделе. Молодая продавщица превратно истолковала мой взгляд. «Вам помочь?» — спросила она. Она была в садовых перчатках и с маленьким совочком, но, судя по чистой одежде, вряд ли занималась растениями. «Нет, благодарю вас», — ответила я. «Никак не можете определиться?» — она посмотрела туда же, куда и я. «Они такие милые. В этом году я посадила у себя желтые и пурпурные». Двинувшись дальше, я без труда отыскала воробья. Он метался под потолком между отделом постельных принадлежностей и магазином для домашних животных, что было весьма разумно с его стороны, ведь именно тут кто-то мог над ним сжалиться, хотя магазин пустовал. Я стояла, задрав голову, и смотрела на птицу. Арка, соединяющая этот магазин с отделом садоводства, была широкой, но низкой, и это запутывало воробья. Я замерла возле прилавка с собачьей едой, прикидывая, как он поступит. Арка вела к спасению — но воробьяка, всему прочему, отпугивали яркий свет и рождественская музыка. В проходе появилась женщина моих лет и стала выбирать кошачью еду. В корзинке у нее уже лежали коробки с сухим кормом «Золотая рыбка» с десяток рулонов бутербродной бумаги, и сейчас к ним добавились кошачьи консервы. «Там воробей», — сказала я, указывая наверх. «Простите», — не поняла она. «Воробей, он никак не выберется отсюда». Она нахмурилась и задрала голову. Воробей открыл клюв и жалобно зачирикал. «Вот беда», — сказала женщина. «Вы кому-нибудь сказали?» «Нет. Думаете, есть смысл?» «О!» — изрекла она, присовокупив к запасам еще парочку консервов. «Мне пора домой». «Конечно. Я имела в виду себя». Она пересчитала баночки, потом снова посмотрела на Воробья. Я уверена, что такое не в первый раз, заметила она и покатила тележку дальше. Думаете, от этого легче? сказала я. Она издала короткий смешок, как будто я изрекла глупую шутку и покинула магазин. В товарах для дома я почти полчаса выбирала чемодан, пока не остановилась на экземпляре 360 градусов фирмы American Tourister. Текст на бирке характеризовал чемодан как функциональный помощник во время захватывающих путешествий. Его колеса могли разворачиваться в любую сторону, облегчая ваше передвижение. Не бог весь что, но может пригодиться и эта функция. По расцветкам черные и синие, но я нашла один серый, с браком. На передней стороне, словно шрам, темнела длинная борозда, и один из бегунков на молнии погнулся. «Мы выбираем друзей такими, какие они есть», — писал Сэмуэль Джонсон. Сэмуэль Джонсон, 1709-1784. Английский литературный критик, лексикограф и поэт эпохи просвещения. И я покатила к кассе это раненное чудовище, надеясь на скидку. Над головой продолжал чирикать воробей, но я не подняла головы. Мне хотелось спросить хоть у кого-то, часто ли сюда залетают воробьи, но на кассе оказалась та самая девушка из цветочного отдела. «Так вы и не взяли хризантемы», — искренно удивилась она, увидев меня. «Нет», — сказала я, понимая, что нужно как-то сгладить свою резкость. «В другой раз», — прибавила я с наигранной улыбкой. Она улыбнулась в ответ, и я решила закруглиться, даже не попросив скидку.